Конверты надежды. Эпиграф. Если бы у нас не было зимы, то и весна не казалась бы такой прекрасной. Если бы нам не приходилось преодолевать трудности благополучия, не казалась бы таким желанным. Анна Брэдстрит. Женщина, которая считается первой американской поэтессой. Я открыла конверт. Из него выпал чек на довольно приличную сумму, и я расплакалась. Эти деньги отправил мне человек, которого я не знала. Это был первый из многих чеков, которые прислали люди, узнав, что у нас был пожар. — Послушай, — сказала мне приятельница, — тебе надо написать об этом пожаре. — Я пишу юмористические вещи или что-то вдохновляющее, — ответила я. Нет ничего смешного или вдохновляющего в том, что наш бизнес сгорел дотла. Я не могу шутить о том, что дело всей нашей жизни, наша мечта, и то, что мы зарабатывали исчезло в огне. Лесной пожар превратил в пепел много гектаров леса. От него сильно пострадал наш дом, а мастерская мужа, в которой он строил лодки, полностью сгорела. Ты раньше переживала самые разные беды и трагедии, но всегда находила в них что-то позитивное. Будь то рак, которым заболел твой сын, твоя слепота или серьёзная авария, ты всегда извлекала из них уроки, которые вдохновляли тебя и окружающих. Нет, это другой случай, ответила я. Нас жизнь много била, но сейчас нам нанесли удар, от которого уже не оправиться. Финита ля комедия. У нас была плохая страховка, мы полностью доверились нашему агенту и не стали читать текст, написанный мелким шрифтом. В конечном счете мы безвозвратно потеряли станки и инструменты общей стоимостью 300 тысяч долларов. Нам компенсировали лишь малую часть ущерба. Да и то, чтобы выбить эти деньги, пришлось нанять адвоката и отдать большую часть выплаты за его работу». У нас нет никаких накоплений, пожаловалась я подруге. Мы покупаем еду и оплачиваем счета по кредитным картам. У нас нет денег заново поднимать наш бизнес. Я уже не могу работать, а моему мужу 60 лет. Кто его наймет? Как мы сможем начать всё сначала? В огне мы потеряли коллекцию античных вещей, семейные драгоценности старинные и очень дорогие лодки, всего этого не вернуть. Я не представляю, какие жизнеутверждающие выводы здесь можно сделать. Я не вижу ничего положительного в этой ситуации и не собираюсь о ней писать. А потом появился этот чек в конверте, а потом ещё один, и таких конвертов оказалось очень много. Второй чек пришёл от старушки которая жила в трёх штатах от нашего. 30 лет назад у неё сгорел дом, и совершенно незнакомый человек дал ей 200 долларов. Старушка хотела вернуть этот долг другим людям и отправила деньги мне. Я снова расплакалась. Потом я уже потеряла счёт тому, сколько раз я плакала, открывая письма с чеками. Их присылали соседи, бывшие работодатели, Друзья по начальной школе, наши врачи, местные бизнесмены, дальние и уже практически позабытые родственники, даже церковные приходы и церкви. Наши друзья рассказывали о нашей потере своим друзьям. Журнал, в котором мы давали рекламу, напечатал статью о пожаре в мастерской мужа. Нам присылали деньги люди, которые прочитали мою книгу. И те, кому я в своё время помогала через свой благотворительный фонд, практически из всех штатов страны приходили чеки и письма, в которых люди выражали нам свою поддержку. Меня просто сразило, когда однажды нам позвонил человек, живущий на Гавайях. Музыканты, друзья моего сына, предложили сыграть благотворительные концерты. Они организовали два концерта, в которых участвовало 10 музыкальных групп. На эти выступления пришли местные жители. Опять слёзы. Если бы мы не получили так много денег, мы бы точно объявили себя банкротами и сдались. Но нам помогли сотни людей, которые верили, что мы сможем пережить постигшую нас катастрофу. Благодаря им мы восстали из пепла и начали с нового листа. Мы решили сделать всё необходимое, чтобы преодолеть трудности. Целый год мы работали 7 дней в неделю, иногда по 14 часов в день. Не буду утверждать, что мы окончательно встали на ноги, но мы уже близки к этому. Во всяком случае, мы не обанкротились. Скорее всего, у нас не будет таких удобств и такого уровня жизни, как раньше. Хотя бы просто потому, что сгорело всё, что мы заработали за предыдущую жизнь. Но сейчас я готова признать, что в бочке дёгтя есть всё-таки ложка мёда. В мире оказалось гораздо больше щедрых и добрых людей, чем мы предполагали. У нас самих появилось огромное сострадание к погорельцам, и мы помогаем им как можем. Мы поняли, что при наличии упорства и помощи друзей и незнакомцев возможно совершенно всё. Этой верой Мы стараемся приободрить всех, кто теряет надежду. Возродиться из пепла нам очень помогла история Томаса Эдисона. Когда Эдисону было 67, и он инвестировал всё до цента, а также вложил 10 лет своего труда в развитие одного изобретения, его лаборатория, записи и оборудование сгорели во время пожара. Страховка покрывала лишь 10% от общей суммы, которую он потерял, но Эдисон посмотрел на руины своей лаборатории и сказал: "В катастрофе есть большая ценность. В ней исчезают все твои ошибки. Спасибо, Господи, что мы можем начать заново". Через 3 недели после пожара Эдисон создал первый фонограф. Жизнь этого изобретателя доказательства того, что из любой плохой ситуации может получиться что-то хорошее, и нет ничего невозможного для тех, кто верит. Марша Джордан